Пётр I стремительно поднялся и едва дождавшийся моего разрешительного кивка, устремился к планшету, попутно дав что-то дежурному офицеру-планшетисту. На экране вновь сменилась картинка, и теперь третье экрана заняло изображение самолёта с хищными обводами. Он чем-то напоминал мне сокола, кидающегося на добычу. Само собой, Раньше приходилось видеть прототипы на полигоне. Но Примак был не тем человеком, который бы стал делать доклад о новинках в своём хозяйстве без всяких на то причин. Изображение пропало, и слегка качнув совершенно седой чевелюрой, лётчик заговорил хрипловатым басом: "Товарищ командующий, разрешите представить вам наш новый казерный тус". и истребитель пятого поколения Т-50. Так получилось, что в нашем распоряжении на данный момент четыре машины, полностью укомплектованные оборудованием, сменными экипажами и даже некоторыми видами экспериментального вооружения. На Светогорском авиаполигоне опытные образцы проходили летные испытания. 24 июля их должны были перегонять в Новосибирск. Но по мете условиям отправку решено было перенести, так что те первые сняются только на пользу. Американцы думали, что машины базируются в районе Владивостока. Там и шневиабаза была такого насилами спецназа морской пехоты США. Сотрудники секретной части, сопровождавшие учёных и самолёты, смогли вывести пилотов и документацию, которая осталась на базе. Ангары, где стояли старые, подлежащие списанию МиГ-21, те крейчтики взорвали. Пока нет достоверных данных о том, поверили американцы в уничтожение машины или нет. Однако конструкторская группа и экипажи перебазировались на Афанасьевский полигон под Светлогорском ещё в первых числах июля. Вот он сюрприз. Однако мне трудно представить, как 4 пусть и новейших самолёта смогут кардинально помочь победить над противником, у которого таких машин в 10 раз больше, безусловно. Сейчас Примак расскажет, как он использует выпавший на его долю шанс сразиться с американцами практически на равных. Вопрос вертелся на языке, но я сдержался. И как потом выяснилось, не заря. Лётчик с горящими боевым азартом глазами увлечённо продолжил, а ветре на лицо его с крупными, враждебными чертами словно засветилось изнутри. Товарищ командующий, в продолжении слов Василия Павловича, хотелось бы сказать, что танкисты Чернова будут поддерживать штурмовики с 25 и две вертолётных пары К-50. По итогам последних боёв на Черёзе Западе и под Кемерово я могу уверить вас, в данном случае группировка воздушного прикрытия о такой ещё группы войск имеет паритет с наличными воздушными средствами противника. В первой фазе операции мы сумеем нейтрализовать имеющиеся в распоряжении янки штормовики А-10 и вертолёты Apache. На случае подключения палубная авиация снимится. Я выделил ещё четыре истребителя МиГ-29 и 2 Су-27. Но это всё, чем мы располагаем на данный момент. Остальные машины задействованы на направлении главного удара. Пока план выглядел слишком рискованным. Американцы с учётом морской авиации и базирующихся на Кинаве сил имели над атакующими более чем трёхкратное превосходство. Однако, зная авторов задуманного, с каждым словом примока у меня крепло чувство, что и это учтено. До сколько козырей уже лежали на столе, я догадывался, на что именно делают ставку старые лисы. и этот последователь греческого Икара но решил не портить людям сюрприз тем временем примарк переключил планшет и на экране возникла трёхмерная карта побережья где синими пятнами отражались скопления вражеских войск словно невидинная чужеродная плесень пятна покрывали землю не затапив названий прибрежных городов Нами сформировано ударное оперативно-тактическое соединение, ядром которого являются два истребителя Т-50, один самолёт дальней радиолокационной разведки и управления А-50. В качестве прикрытия из личного резерва я планирую выделить эскадрилью Су-27. На данный момент в подразделении 10 самолётов, все они полностью до вооружены. меу комплектованы самыми современными средствами ведения боя пилоты опытные машины с боями вышли из окружения под Новосибирском есть лётчики испытатели в частности с Иркутского авиазавода главной задачей для Су-27 является прикрытие Т-50 и самолёта управления после получения сигнала от диверсионных групп, захватив вражеских пунктов управления и нейтрализации, зенитное прикрытие в районе нас пунктов Гороццевичи, Нельма, Ванино. Группа занимает ошалоны для прикрытия наступления мотоциклов Ковника-Нефёдова и морской эскадры контр-адмирала Никифорова. А-50 устанавливают связь с одним из имеющихся в нашем распоряжении спутников шестого эшелона Гланнас возможности космической группировки лишь 30% от расчётной подавлять американские командные радиочастоты мы сможем лишь около 40 минут но на первоначальном этапе это должно создать видимость традиционной схемы атаки к которой противник совершенно готов всё это время Т-50-я группа истребителей прикрытия держится вне зоны действия американских систем дальнего обнаружения, пока наземные войска не преодолеют первый и второй рубежи обороны и не выйдут на восточную окраину Нельмы. После подтверждения преодоления ударными группами наземных войск первой линии обороны, звено Т-50 оставляют истребители прикрытие и выходят на позицию для атаки. По полученным с самолёта управления координатам производят пуски противоспутниковых ракет. По данным разведки, управление войсками обеспечивает всего 6 спутников, два из которых являются основным звеном коммуникационной цепочки. Задача специалистов РЭБ отследить их траекторию полёта и передать координаты истребителям. Ракета, которыми оснащены Т-50, имеют маскирующее антирадарное покрытие, подобно как и сами истребители. Основная задумка в том, чтобы уничтожение спутников как можно дольше оставалось для американцев загадкой. В последующем мы планируем скрывать наличие новых истребителей всеми силами. Думаю, что нам на руку сходство следа Т-50 и Су-27, по которому противник классифицирует воздушные цели. Без прямой утечки информации американцы ещё долго не разберутся, кто и как заставил их ослепнуть. Дерзость плана поразила даже меня. Применять в реальном бою слабо опробованную систему управления войсками Т-3 и экспериментальные истребители в совокупности с опять же чисто теоретической тактической схемой это огромный риск. Про ракеты, способные сбивать спутники, я знал давно, только не знал, что есть возможность перевооружения ими такой новинки, как Т-50. Тем временем Примак пригласил к планшету своих штадских спутников. Бородатый производил впечатление типичного кабинетного работника. Он всё время характерно щурил глаза и сутулился. Его более молодой коллега выглядел спортивно, шёл широким пружинистым шагом, спина прямая, плечи расправлены. Лётчик представил обоих. указав широкой клешней на каждого. Товарищи, перед вами ведущий конструктор Т-50 Валентин Петроич Поповских и главный инженер системы управления Созвездие Арман Факич Ландышев. Если есть вопросы относительно их разработок, задавайте. От себя скажу только, что я лично возглавлю координацию Воздушные составляющие операции из борта А-50. Я перевёл взгляд на худощавого учёного в бифокальных очках, со спортивной походкой, Ландешева. Насколько я понял, именно с ним я разговаривал по поводу выделения для испытаний мотострелковые роты и батальона ПВО. Было это прошлой весной. Но на удивление всё обставлялось без обычные помпы. Отсутствовали тележурналисты, газетчиков тоже не пригласили. Как мне докладывали позднее, система, пусть и с оговорками, но показала себя хорошо. Однако нужно выяснить что и как. Роман Факич, мы и с вами говорили по поводу вашей системы полгода назад. Глаза за стёкла мешка всблеснули удивлённо. Видимо, учёный не привык к подобному отношению человека в чинах. Он, скрипучим от волнения голосом, уточнил: "Это было 13 апреля, товарищ командующий. Спасибо, что помогли тогда. Рад, что так случилось". Я предупреждающим жестом не дал Константину поправить учёного. Тогда мы лично не встречались, но с результатами испытаний я знаком. Что изменилось на данный момент?»